Глава 20 Бывшие Там, где ты ничего не можешь, там ты не должен ничего хотеть. Пословица Древнего Рима Убенил Валес и Бенил Велес. Хуже бывших мужей бывают только бывшие подруги. И в этом я оказалась нетипичной. Обычно после развода пытаюсь сохранить общих друзей. Я же развелась со всеми. И здесь появляется она, королева адского бала, бывшая подруга. Со словами «Как ты? Я так за тебя переживала!» «Что ты знаешь о моих переживаниях?» «Не ты вытирала мои виртуальные и реальные сопли, часами слушая рассказы о том имени, кого произносить нельзя, а потом рассказы о новых любовных приключениях причём на той же ноте истеричности. «Легко появиться на дружеской сцене, когда у меня почти все отболело. Истрачены куча денег на психологов и коучей, выпитые даже не литры, а тонны алкоголя подороже Батар-Мандраше. Как утверждают психологи, нормальный выход из развода занимает от шести месяцев, но я же сильная. Я же вышла оттуда досрочно». Так и не свалившись в послеразводную депрессию, Мне приятно слышать от моего первого психолога, которому я пришла через месяц после второго развода. У меня люди годами не встают с диванов после развода, а у вас планов громадье курса английского в МГУ, Марокко на Новый год. Ты, бывшая подруга, появляешься как прекрасная майская роза даже в условиях коронавируса, со своими идеально подведенными восточными глазами, в чем то опять накшибательно-дизайнерском. Ты не сделала для меня ничего. Ты не сумела найти времени с одним ребенком, в отличие от другой моей подруги, с тремя и с не самым простым мужем на свете. Или чей муж является школьным другом моего бывшего, но она тоже нашла время и слова поддержки для меня. А самое главное – баланс между любимым мужем, ребенком и подругой. Или третья, которая сама сразу же зачем-то удалила моего бывшего из всех соцсетей со словами «подлец», я больше не хочу его знать. Ты же, бывшая подруга, продолжаешь лайкать фото его прекрасной новой жизни без меня. Развод – это всегда кровавая операция на сердце без анестезии. Поэтому после развода всегда есть небольшой и нездоровый период, когда ты хочешь слышать только одно «он козёл» и «дурак» и прочее. Я сама умная и сама знаю, что в любых расставаниях виноваты оба, но кто-то всегда больше, и это не я. Не надо мне это повторять именно сейчас. Или что «было и хорошее», «да, было и много», Я это знаю лучше, чем кто-либо, но достану из-за своей памяти, когда буду готова. Я знала, что так будет именно с тобой. Короткие сообщения ни о чем, Держись, мы с тобой. Никто не ожидал от него такого. Я ожидала от тебя. Я знала изначально, что ты хреновая подруга, поэтому не писала тебе, не звонила, не обращалась за помощью. Я назначила тебя в своей душе... «Бывший задолго до того, как ты это поняла».